23 три. Кремлёвские звёзды. Ну и кто это может быть, как не только что упомянутый майор Арсений? Он подлетает ко мне, задыхаясь от гнева. — Племянник, значит? — шипит он. — О, майор, привет. Простодушно приветствую его я. Ты чего так рано? Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. — Щенок! — Зло говорит он и едва слюной не брыжет. «Говори, кто ты такой? Племянник твою мать, быстро!» Он хватает меня за шкирку и начинает трясти. «Ой, дяденька, не бейте!» восклицаю я со смехом. «Помогите, педофил пристает!» «Заткни, хайло!» хрипит он. «Ты что делал у Ирины?» ночевал Киваве. «В вашей Москве с гостиницами полная жопа!» «Что?» Задыхается он. «Слушай, Мэнн Блэк, убери руки, пожалуйста, — предлагаю я. Заманал уже?» Шутка затягивается и перестает быть смешной. «Ах ты, гаденыш! Я тебе сейчас устрою! Я видел в окно, как вы ворковались в кафе!» «Мужик, отвали!» — начинаю терять терпение. «Отвали, пожалуйста, я же тебя по-хорошему прошу!» «Сука!» — шипит он. «Просит он!» Ты еще не то попросишь, но сначала все мне расскажешь. Кто ты такой? Ты с ней спишь? Ну, попала, Ирка. Отличного дружка нашла. Нечего сказать. Да хорош, трясти меня, ты чё, тупой? Не понимаешь по-русски? Дядя, убери щупальца свои, а то гребешь сейчас. Он пытается нанести мне урон, ударив коленом. Но это дело я пресекаю на корню, выворачиваясь. И подставляя собственное колено. И вдобавок со всей дури хреначу ему кулаком по бедру. Больно, но ты же сам виноват, козел подозрительный. Я резко обеими руками бью снизу по его запястьям. Его пальцы разжимаются и руки разлетаются в стороны. Лошара. Недолго думая, сложенными лодочкой ладонями хлопаю его по ушам. Не сильно, но достаточно, чтобы привести в чувство. Мог бы головой нос разбить, но я же добрый. Успокоился майор, участливо интересуюсь я. Э начинает подвывать он, хватаясь за голову, а потом вдруг резко бьет правой, пытаясь меня подловить Естественно я ухожу от удара, подныриваю под руку и, выскочив у него практически за спиной, не сильно подчеркиваю не сильно бью локтем по печени. Он хватается за бок, сгибается в три погибели и стонет, как будто по нему каток проехал. Штабная крыса. Не иначе. Что за мужик, честное слово, а гонору сколько было? Мм. Егор! Вдруг раздается гневный окрик. Вы что, тут с ума посходили? Что ты устроил? Тетя Ира, ты, может, конечно, думаешь, что я его с вечера припас, чтобы утром набуцкать? Но нет, он меня сам поджидал и набросился. Видишь, как загримировался? Арсенчик твой, весь черный. Черный Арсен. Прекрати, Егор, зачем ты его избил? — То есть лучше, если бы он избил меня? — Ну ты даешь, тетя. Все, уходи, ничего не говори, пожалуйста. — Арсений, иди сюда, пошли со мной. Нашел с кем связываться, он же чемпион всего на свете. — Вставай, вставай. — Егор, вот уж правда, не ожидал от тебя. — Иди с глаз моих. — Какой чемпион? — Нет, что у женщины, вернее, вот у этой конкретной женщины в голове. — Я стою как оплёванный. Руки в сторону, мол, какого хрена, но она на меня даже не смотрит. Дура. Он ей же будет мстить за это поражение. Потому что он самый настоящий козел. Я их, козлов этих, насквозь вижу, повидал на своем веку. Но делать нечего, приходится удалиться. По пути до гостиницы больше никаких приключений не случается. Я дохожу до метро, доезжаю до своего проспекта Маркса и выбираюсь из-под земли наружу. Отправляю ребят на завтрак и прошу узлобина бронь на три билета. Так, Егор, записывай телефон моего помощника, а то я как секретаршу у тебя. То гостиница, то билет. Работать некогда уже. Все, меня по этим вопросам не дергай больше, а то сотру в твоей памяти свой номер телефона вместе с половиной головы. Понял меня? Так точно, товарищ полковник. Ну вот, тот -то же. Я прилетаю домой. И жизнь вдруг сбавляет темп. Внезапно, неожиданно. Раз — и будто отрезала. И появляется время на тренировки и прогулки с Раджой, что само по себе очень хорошо, конечно. Но слишком странно. Странно осознавать, что приключений больше нет. Неужели все так хорошо отлажено, что больше не требует постоянного внимания? С другой стороны, разве не об этом мы мечтали? Цвет сидит тихо, про молчит, со мной не собачится, изображает братскую любовь. Может, действительно возлюбил как самого себя. Продает джинсу и алкоголь. Всем доволен. Некоторые вопросы, не требующие его прямого вмешательства, я решаю напрямую с Карпом и Михасим. «Все идет. Все получается». От тумана тоже ничего не слышно, никаких новостей. Я работаю и исправно предоставляю Снежинскому командировочное удостоверение и проездные документы. Регулярно мотаюсь к Наташке в Новосип и в Москву. Там идет строительство жемчужины моей игровой короны. К 7 ноября мы должны открыться. Кощунственно, конечно, вроде как вот оно одно из важных достижений ноября, но и забавно тоже. Здорового цинизма еще никто не отменял. Миша Бакс получает пинок под зад от цвета и попадает в мои крепкие объятия. Происходит это без согласования со мной. Изначально Бакса привел цвет, конечно, но, принимая такие важные решения, должен был посоветоваться со мной. С одной стороны, непорядок, а с другой, мне только этого и надо. Цвет злится, что Бакс вечно чем-то недоволен и постоянно хочет чего-то еще. Это понятно, у него в голове сидит представление об идеальном казино. А у цвета в голове сидит мысль о сокращении расходов. Бабки, честно говоря, текут, если не полноводной рекой, то хорошим, не пересыхающим ручьем. И это всем дает радость, все кормятся от этого и проявляют несомненные симптомы счастья. Миша поднатаскал управляющих так, что они неплохо сами справляются с делами. Ну, за исключением Красноярска, пожалуй. Там он не успел завершить свою образовательную миссию. Но мы выкручиваемся, делаем взаимные обмены и выезды, чтобы люди могли перенимать опыт соседних регионов, так сказать. Ну, а раз Бакс нам больше не нужен, я его забираю в Москву и заставляю создать лучшее советское казино, такое, чтобы и Лас-Вегас присвистнул от зависти. Скачков тоже расходится во всю прыть и работает с размахом. Он вербует новых рекрутов, как из школьников, так и из вояк. Школьники становятся патриотами и будущими отличниками боевой и политической подготовки, а вояки — не все, некоторые из них. Опоры нашего ЧВК с хорошей зарплатой и верой в светлое для них будущее. По крайней мере, они не спиваются и не чувствуют себя никому ненужными после выполнения интернационального долга. Подобную структуру мы затеваем в Новосибе, но там это дело идет трудно и медленно, поскольку партийных и комсомольских лидеров мы еще не прикормили. Но попытки делаем. В Еразике у моего подъезда постоянно дежурят бойцы. Игорь и Паша всегда ходят и путешествуют со мной. И не забывают поддерживать физический уровень, конечно же. Наша штаб-квартира превращена в полноценный штаб с дежурствами и дисциплиной. Ремонт сделан, и в командный пункт поставлен еще один мобильный телефон «Алтай». Там всегда находится группа быстрого реагирования. Испытать ребят в деле пока возможности не было, но занятия они проходят с успехом. В доме-тайнике тоже сделан ремонт. Там сооружены тайники для арсенала, золотовалютных и для содержания пленных. Я все проверяла, и принимал лично. Для непосвященного все выглядит как запущенный, нищий, давно не видавший ремонт дом. Хибара. Сделаны откидывающиеся секции забора в обоих объектах для оперативной переброски грузов, да и чего угодно, собственно. Если нужно перевалить товар, мы используем штаб-квартиру, но такое происходит нечасто. Гена, к моему удивлению, меньше пьёт, что с ним происходит, я не понимаю. Он теперь более раздражительный, особенно если при нем упомянуть алкоголь. Злой становится просто ужас, а в остальном прогресс и вектор на здоровый образ жизни налицо. Впрочем, все эти изменения, меняющие привычный уклад, вызывают легкий дискомфорт, будто что-то не так. Но ничего, жизнь никогда не стоит на месте, хорошо это или плохо ирина с ней у нас все ровно несколько раз виделись в москве и несколько раз когда она приезжала увольняться и переводиться после избиения ее приятеля она немного дулась но потом все забыла и простила собственно прощать надо было не меня а ее мудака ну да ладно простила и простила честно говоря мне кажется она все может простить а уж проступок в котором я не виноват тем более она Продолжать встречаться с Арсением. Какого хрена? Я не понимаю, честно говоря. Это точно не то, что ей надо, да только где взять второго такого, как я. И, конечно, этот козлопан клепает ей на меня. Сто процентов. Ну да ладно, лишь бы ей хорошо было. Да только чую я, что ей не сладко. Кандидатуру Платоныча зарубили. Он этого ожидал, и я, в общем-то, не расстроился. Мне кажется, я и то опечалялся сильнее. Но зато Трыня счастлив, что ему не нужно расставаться со своей возлюбленной Джульеттой Юлией. Зато Жорик, как и обещал, пристроил большака в академию. Там, насколько мне известно, обучение очное, так что вообще не представляю, как это все работает, но у нас времени мало. Любимому и обожаемому Ильичу, к сожалению, не так много остается. В общем, два месяца улетают неизвестно куда, и наступает прекрасный и священный месяц — ноябрь. Революция, демонстрация, всеобщий бой сердец, румяные щеки, водочка из-под полы в сплоченных ячейках демонстрантов и, как результат, счастье всеобщего единения трудящихся. Тепло в груди и весело. Правда, как же весело и радостно жить, товарищи. И пусть вся жизнь станет бесконечным октябрем и первомаем. Ура! Да здравствует коммунистическая благодать, товарищи! Слава Великому Октябрю! Ура! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Социализм — будущее человечества! Да здравствует Оливье и селедка под шубой! Да здравствует свобода, равенство, братство! Под красным знаменем Октября вперед к социализму! Ура, товарищи! Ура ура ура даже жаль честное слово что на демонстрацию я никак не попадаю снежинский должно быть сходит с ума от понимания того что комсомольский вожак трудового коллектива нагло манкирует главным праздником страны но нет я не манкирую я вызван в цК в ЛКСМ для участия в праздничном пленуме Мне звонили с открытия пленума. Я сказал им, что я не приду. Нужно будет выпить на ночь 2 литра воды, чтобы осталась цела голова и так далее. Сегодня мы открываемся. И это открытие круче, чем все предыдущие вместе взятые. Ты шел как бы на красный свет. Ты был герой, сомнений нет. Да, сегодня у нас машина. Немного вызывающе в революционный праздник открывать совершенно буржуазное заведение и приглашать группу, прямо скажем, не вполне обласканную властью рабочих и крестьян. Не знаю, но в том и состоит дерзкая прелесть момента, привлекающая не каталы блатату, а людей с этой самой властью связанных. Юрий Платонович, Георгий Леонидович, Даниил Григорьевич и Ирина Викторовна – мои почетные гости. А еще товарищ Ефим. Ну, как я могу обойти его стороной? «Кто он тебе? Это не твой отец?» — спрашивает Ирина, кивая на Платоныча. «Дядя Юра», — окликаю я его. «Хочу представить этой восхитительной даме. Юрий Платонович Большак, наш председатель облпотребсоюза. А это Ирина Викторовна Новицкая, инструктор и единственная звезда ЦК БЛ КСМ. «Конечно, я прекрасно знаю, кто такая Ирина Викторовна!» Галантно кланяется он и целует ей руку. «Это твой дядя!» — понимающе улыбается она. «Да, почти как ты, тетя!» — усмехаюсь я и вижу, что рукав на ее руке немного задрался. Мое сердце немедленно закипает. Я замечаю черные следы от пятерни. Она перехватывает мой взгляд и поспешно отдергивает рукав. Нет. Качает она головой. Это уже в прошлом перевернутая страница. Ириш, точно? Да, сто процентов. Хорошо, ты достойна намного лучшего. Ну а что делать, если ты такой один? Внезапно раскрывается на так. Как никогда до этого. Камин-аут, однако. Есть много людей, гораздо лучших, чем я. Говорю я, понимаю что несу несу светную чушь. Она усмехается. Пойду выпью с секретарем горкома. Подходи, познакомлю. Разумеется, я подхожу. Я знакомлюсь сегодня с очень многими интересными людьми, привлеченными не только азартом и желанием сорвать банк, но и сиянием запретных огней и медовым свечением диковинных напитков. Например, коньяк и виски нашего производства. Это абсолютный эксклюзив, без ложной скромности. Жора представляет меня своей сестре, куда же без нее. Она без супруга, а было бы интересно. Несколько раз за вечер замечаю Новицкую, танцующую с большаком. Хм. Но за Платоночем охотятся не только прекрасные дамы. Жора обнимает его за плечи и что-то внушает. Я направляюсь к ним, но меня перехватывает Ирина. «Егор, послушай, я не права была, прости, пожалуйста». Я поднимаю на нее удивленные глаза. «Что ты, милая, тебе не за что извиняться, уж точно не передо мной. А этим козлом я займусь, не беспокойся, я знаю, где его найти. Егор, послушай». «Ирина Викторовна, вот вы где!» — подплывает к нам добродушный толстяк. «Позвольте вас похитить ненадолго». Конечно, Всеволод Андреевич. Я улыбаюсь и иду к Платонычу. «Это максимально год, может, и меньше», — убеждает его Жора. «Дурова заберут в Госплан. Это уже решено. Я думаю, полгода, но, может быть, чуть дольше. как там место освободится. Смотри. Сейчас ты возглавишь управление. Министру ты понравился, в академии уже учишься, в торговле всю сознательную жизнь. Руководитель с кучей благодарностей». Министр сказал, что возьмет тебя. Плюс ты за эти 6-9 месяцев войдёшь в курс, сориентируешься в министерстве, управление козырное, будешь на импорте народного потребления. Вокруг тебя знаешь, сколько нужных людей крутиться будет? Заведешь знакомство и дружбу, и они тебя тоже поддержат, вытолкнут наверх, понимаешь? Жора замечает меня и поворачивается ко мне. Что скажешь, Егор? Я скажу, что это отличное предложение, мне очень нравится, но я не дядя Юра. Посмотрим, что скажет он. Только замечу, что Три не может до конца учебного года пожить один. Я за ним присмотрю. Думаю, он только рад будет, и в Москве его не нужно будет никуда пристраивать. А в следующем учебном году видно будет. Жора, большак напряженно соображает. Предложение шикарное, действительно. Сколько могу думать. Сегодня и завтра. А, и послезавтра, воскресенье же. Короче, до понедельника. 10 утра. Должен дать мне ответ. Я надеюсь, что он будет положительным. Я тоже. Соглашаюсь я и отхожу от них. Я подхожу к Злобину, Куренкову и Скударнову. «Иди, иди сюда!» — подзывает меня Куренков. «Бить будете, папаша?» — смеюсь я. «Это значит, ты меня сосватал?» — шутливо хмурится он. «А мне-то почему ничего не сказал?» «Ну а вдруг бы вы не согласились?» — улыбаюсь я. Сказали бы «нет» и «точка», и никому не смей говорить об этом. Я бы не смог переступить ваш запрет. А так видите, как хорошо все вышло. Даниил Григорьевич, меня благодарить будет, я же вас знаю, Роман Александрович. Вы один из самых надежных и ответственных людей из известных мне. И опять же, чего колебаться. Дочь вы на ноги поставили, она уже самостоятельно плывет в этом мире. Первый секретарь Гуркома, блестящее будущее и жизненный успех. Ту-ту-ту. Чего раздумывать? Бросайтесь вперед, пока молодо и полный сил. Послужите родине на новом участке, я так думаю. Они все ржут. Да ты демагог, Брагин, но поешь сладко и пойдешь далеко. Хотелось бы. Стараюсь, товарищи. Как вам мероприятие, кстати? Я подзываю Бакса, чтобы он послушал, что они скажут. Блеск, молодец, Егор. Надо было Олимпиаду тебе доверять. Слыхал, Миша, усмехаюсь я. «Всегда говорил, что ты талант, еще и в прошлой жизни». «Ты что?» — смеется Скударнов. «В переселение душ веришь?» «Как в частный случай поиска земного предназначения», — улыбаюсь я в ответ. «Так что принял, Роман Александрович, ваше предложение?» «Принял. Куда ему деваться?» — кивает Злобин и улыбается хитро, как Де -Ниро. Я подхожу к Ферику и Абраму, заметив, что они освободились, поговорив с какой-то шишкой. Фархат Шарафович, киваю я. Что скажете, как вам мероприятие?» «Отлично, Егор. Я вот мамуке уже выразил сердечную благодарность. Чудесный вечер. Могли бы, конечно, вместо машины времени Абу привести или Бонни М. «В следующий раз так и сделаем», — смеется Абрам. «Молодцы, ребята!» — одновременно трясет нас за плечи Ферик. Я доволен, но это ничего не значит. Главное, люди довольны. Большие люди, а это уже кое-что. Значит, будем работать. все отлично будет. Поздравляю. Жаль, Айгюль не смогла приехать. Дела. Поехала. Ну, ты знаешь. Да, мне тоже очень жаль. Передайте ей огромный привет от меня. И от меня, улыбается Мамука Георгиевич. От меня побольше». Я выхожу на террасу и смотрю на ночную Москву, лежащую у моих ног. Я смотрю на шпили исторического музея, далёкие купола Василия Блаженного, флажки арсенальных башен и горящие рубиновые звезды Троицкой, Никольской и Спаской. Чудесное, восхитительное зрелище. От этих звезд идет особенное, нереальное, практически волшебное свечение. Оно проникает в мое сердце и заставляет его чувствовать тепло, волнение и возбуждение. «Верной дорогой идете, товарищи!» Глядя на них, на эти звезды, я словно заглядываю в будущее и вижу долгий и трудный путь. Но сейчас я не испытываю сомнений. Я знаю, этот путь будет освещаться сиянием кремлевских рубинов, и значит, мы не можем проиграть. Тем более мои собственные звезды, зажженные мной, Начинают сиять на московском небе. Пока их мало, только три. Но очень скоро мы увидим все небо в алмазах. Насладившись зрелищем, я возвращаюсь в зал, и вскоре все заканчивается. Я спускаюсь вниз, провожая гостей, и подхожу на стойку регистрации узнать, нет ли каких-то сообщений. И сообщение находится. Я беру записку и читаю. «Срочно позвони. Павел Ц». В Москве уже около трех часов, значит, дома дело к семи. Я тут же заказываю разговор, и через десять минут меня соединяют с цветом. «Здорово, брат», — говорит он. «Сегодня вечером сход».